Глава 6. Первый изгнанный. Весь вечер Приш провел в своей комнате, спрятавшись от домочадцев. Да и они точно забыли про него, даже Лиза не тревожила брата. Мысли лихорадочно скакали, возвращаясь к главной. Он попрал закон долины. Можно защищать свою жизнь или имущество, но выяснять отношения с помощью кулаков нет. Даже дети старше пяти лет знают это правило, а он приж сорвался. И что теперь? Что с ним будет? О том, что ждет нарушителя, думать не хотелось. Эх, пусть бы это был сон, просто сон. Неужели ничего нельзя исправить? И Алиса Отдум о ней стало еще хуже. Позвал на свидание, называется, с днем рождения поздравил. Какой же он дурак при трижды ударил себя кулаком по лбу глупец почему у него все не как у людей хотя он же и не человек точнее необычный человек он пришелец из другого мира может на его родине все по-другому но не узнаешь где он а где его мир туда не долететь или есть же башня тысячи вокзалов Правда, Приш никогда не слышал, чтобы кто-то из знакомых путешествовал по иной но он может стать первым, отправиться туда и отыщить свой родной дом. И родителей настоящих, они его пожалеют, наверное, если они живы. Дверь скрипнула. Сынок, поужинай. Марта принесла тарелку с едой. Приш обиженно засопел, мол ничего мне от вас не надо будто другие виноваты в его бедах, и мать тихо вышла. Тут он не выдержал и разрыдался как девчонка. Что с ним будет? Как же страшно. Он не хочет, не может. Он же не специально сорвался. Приж сам не понимает, что с ним произошло. Ярость оказалась сильнее благоразумия, да и мать тоже дрался, хотя он всего лишь защищался, но все равно несправедливо. Хлопнула входная дверь. Вернулся отец. И Приж, замер как испуганный заяц. Его пробил холодный пот. Наверное, папа принес известия, хорошие или плохие. Сердце заколотилось точно в истерике, стало нечем дышать. Паника грозила сожрать как голодный зверь, но тут на пороге комнаты появился отец и позвал на кухню. Приж быстро вытер слезы и вышел к домашним. А дальше, как в тумане. У мамы неестественно белое лицо. Лиза сидит в углу, как надувшаяся мышь, непривычно молчаливая, а отец, его всегда спокойный, уверенный в себе отец, отводит взгляд, его руки трясутся. А вот что. Отец сглотнул, будто слова застряли комом в горле. Мы поговорили, И надумали, что решение отложим до завтра. Давно не было ничего такого в долине, может и обойдется. Только ты, сынок, побудь пока дома. Не надо тебе на улицу. Конечно, не надо. Да и у Приша духа не хватит показаться. Нужно отсидеться, пока память о его проступке не сотрется. а там видно будет. Может, как сказал отец, и образуется все. Приш вернулся к себе. Внезапно проснулся аппетит. Он навернул тарелку кукурузно-тыквенной каши, очень вкусная. Мама всегда добавляет в кашу сливочное масло и мед, поэтому сладко и сытно. Приш выпил чай с вишневым пирогом. Странно, что мама не испекла яблочный, как обычно, но думать об этом не хотелось, как и о другом. Приш разделся и лег в кровать, пусть этот день быстрее кончится. Утром он проснулся и выглянул в окно. На ближайшей яблоне Приш увидел потемневшие листья и яблоки. Вся нижняя ветка побурела за ночь. И вчерашний страх вернулся. Не обошлось. Проклятие на нём, Приша, и на долине. Теперь день за днем будет разрушаться любимый дом, а средства только одно. И от этого никуда не деться. Да он и сам не хочет стать причиной гибели родного места. Приш вышел в горницу. Мама и Лиза тоже смотрели в окно, отца не было. Он подошел к маме и обнял. Рядом уткнулась Лиза. Что тут говорить? И так все понятно. Сестренка тихонечко заскулила. Приш потрепал ее по голове. Ну вот что делать? Что? Только одно. Он должен уйти. Но как же не хочется. Приш мечтал о путешествиях, о далеких мирах, заглядывался на башню, но не представлял себя вне яблоневой долины и не знает, как жить дальше. Возвратился отец, ничего не сказав, сел за стол, обхватил голову руками и молчал. И от этой безысходности стало еще хуже. Видимо, в глубине души приш надеялся, папа что-нибудь придумает. Ведь с папой можно не бояться ничего на свете. Он защитит ото всего. А теперь Теперь Пришу придется самому отвечать за себя. Не получится больше прятаться за широкой отцовской спиной. Когда, Вилли? Почему-то в мамином вопросе Пришу послышалось карканье вороны. Сегодня марта, ответил отец. По всей долине пятна пошли, очень быстро распространяется, нельзя ждать. Мама охнула и грузно села на скамью, точно ноги подкосились. Лиза залилась пуще прежнего. Приш откашлялся. Я знаю и готов. Он изо всех сил старался казаться уверенным, а не то, как сестра сядет рядом и будет рыдать. Тогда будем собираться. И пришу почудилось, будто жизнь раскололась на две части до и после. И что ждет его в после, неясно. Сборы вышли тяжелые. Мама пыталась составить список, но у нее ничего не выходило, тогда отец решил: "Оставь, Марта. Сейчас приготовим самое необходимое, денег дадим, а потом приедем к нему и привезем остальное. Ведь не на всю жизнь расстаемся. Просто он теперь в городе жить будет. А ведь на самом деле это Пришу нельзя появляться в долине, а остальным навещать его можно, немного полегчало. Пока остановится на постоялом дворе плута. Затем узнает у кого из жителей можно комнату снять. В школу запишется, в Златнике, октябре, как раз уроки начнутся и подработку себе найдет, чтобы у родителей на шее не сидеть. Ведь им тяжело придется без помощника. Лиза еще маленькая. Через три часа все были готовы. Отец запряг лошадку, приж в который раз проверил вещи, все ли на месте. Хотя родители дали денег, но лучше их не тратить, оставить про запас. Кто знает, что может произойти в чужом городе. Всей семьей сели в повозку. Мама и Лиза проводят его до моста, а там они расстанутся до выходных на целых пять дней. Не верится. Никогда еще такого не было. Не готов Пришко к разлуке. А тут еще Лиза вцепилась в него как клещ и отпускать не желает. Давайте вместе с Пришком поедем. Не хочу без Приша!» Ну куда родителям без долины? Это как дерево без корней, попробовать пересадить на чужое место. Погибнет. Он крепко обнял сестренку. Скоро увидимся, вот увидишь. Даже соскучиться не успеешь. Знаешь, как быстро время пролетит. А у самого сердце заныло, словно в нем образовалась пустота, и там целыми днями ветер насвистывает грустную мелодию. И вдруг крик, далекий и слабый. Подождите! Алиса бежит изо всех сил, волосы растрепались, сама красная запыхалась бросилась к пришу на шею и расплакалась, и сказать ничего не может, лишь потом с трудом вымолвила: "Я приеду в город, упрошу родителей, жди меня, на ярмарке встретимся". И пихнула что-то ему в руку, записку, поцеловала в щеку и унеслась обратно. Видимо, чтобы домашние не узнали, что она к пришу бегала. А в записке всего три слова: "Я тебя люблю".